Глава 5- Дознание только рукой подать. Невербальные сигналы рук. На мой взгляд, в наблюдениях за языком тела специалисты по невербальному поведению придают слишком мало значения рукам в целом, предпочитая акцентировать внимание только на кистях и пальцах. Но, как показывает мой опыт, наши верхние конечности служат хорошими передатчиками эмоций и способны оказывать значительную помощь в поиске признаков комфорта, дискомфорта, уверенности и выражения других чувств. С тех пор, как наши предки научились ходить прямо, они смогли найти своим освободившимся рукам множество ценных применений. Наши руки способны переносить грузы, наносить удары, хватать предметы и поднимать нас над землей. Они рационально устроены, изящны, подвижны и способны обеспечить значительную первую реакцию на любую внешнюю угрозу, особенно когда используются в сочетании с нижними конечностями. Если кто-то бросает в вас некий предмет, то наши руки инстинктивно поднимаются вверх, чтобы его остановить. Руки, так же как стопы и ноги, действуют автоматически и выполняют свою защитную функцию настолько стремительно, что порой их действия оказываются нелогичными или даже неблагоразумными. В период работы ФБР мне приходилось видеть людей, которые получали ранения в руку, когда использовали верхние конечности, пытаясь защититься от огнестрельного оружия. Думающий мозг понимает, что рука просто не в силах остановить пулю, но лимбический мозг все равно заставляет наши руки подняться вверх и оказаться точно на пути кусочка металла, летящего со скоростью 270 метров в секунду. В криминалистике, полученные в результате таких действий, травмы принято называть защитными ранениями. Каждый раз, когда вы получаете удар по руке, особенно если натыкаетесь на что-то острое, то считайте, что она только что защитила ваше туловище от потенциального смертельного удара. Однажды, когда во время грозы я над головой держал зонт, у моего автомобиля открылась дверца и острый кромка ударила меня в бок, сломав в ребро, которое поднята рука просто не смогла прикрыть. С тех пор я храню болезненные воспоминания, не позволяющие мне забыть о ценности моих рук и о том, как они меня защищают. Поскольку руки, как и те же стопы, предназначены для того, чтобы способствовать нашему выживанию, мы можем положиться на них как на источники правдивой информации и подлинных чувств и намерений людей. Поэтому в отличие от более изменчивых и обманчивых лиц, верхние конечности подают нам достоверные невербальные сигналы, которые помогают составить полную картину того, что каждый из нас думает, чувствует и намеревается сделать. В этой главе мы расскажем о самых распространенных и выразительных движениях рук.